День тринадцатый. Начните уже прерываться. Только представьте, приходите вы на работу с длиннющим списком дел, смотрите на телефон, а там вас уже ждет, не дождется, несколько голосовых. А на почту даже заглядывать не нужно, вы уже знаете, что там новые письма, на каждое из которых ответить следует срочно-присрочно. День предстоит нелегкий. Вы решаете втиснуть короткий перекус между двумя деловыми встречами в середине дня. Ну или можно поесть что-нибудь в ходе одного из запланированных онлайн-созвонов. Прерваться, чтобы поесть по-человечески? Нет, не слышали. Некогда ведь. Такое положение не редкость. День за днем многие из нас заняты настолько, что решают не прерываться. При этом жизнь за пределами рабочего помещения у нас нередко такая же суетная. Согласно исследованию компании по обучению персонала Right Management, часовой обед себе позволяет меньше 20% американских сотрудников. По результатам анализа поставщика товаров и услуг для организации Office Team, 29% сотрудников вовсе не обедают. Нам все кажется, что прерываться некогда. Однако в действительности это не так. Мы суетимся потому, что составляем слишком внушительные списки дел, Вспоминаем третий день, соглашаемся на все подряд, шестой, откладываем дела на потом, десятый и так далее. Кроме того, многим попросту не хочется прерываться, хочется продолжать работу. Ты ведь только-только вошел во вкус. Вот только если трудиться без перерыва, снижается работоспособность, из-за чего человек работает медленнее, чем мог бы. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Когда трудишься без перерывов, это снижает работоспособность по нескольким причинам. Во-первых, работа быстрее наскучивает. Вы наверняка не понаслышке знаете, насколько тяжело сосредоточиться, когда работа неинтересная и нудная. А если не сосредоточиться, трудиться плодотворно не получится. Во-вторых, вы хуже отслеживаете, насколько успешно продвигаетесь по списку дел и в целом по важным для вас целям. Вы настолько погружены в суету рабочего дня, что забываете о самом важном. Уверен, вы слышали поговорку «дальше своего носа не видит». Именно так воспринимает действительность тот, кто не позволяет себе передышек. В-третьих, нашему мозгу некогда отдохнуть и расслабиться. В итоге вы хуже мыслите. А уже из-за этого страдает ваша изобретательность и собранность. В-четвертых, вам сложнее держать в памяти важные сведения. Если верить ученым, мозг переводит данные из кратковременной памяти в долговременную, когда мы отдыхаем. Именно тогда образуются нейронные связи, которые закрепляют в нашем сознании необходимые знания. А пока мы работаем, ничего такого не происходит. Ну или происходит, но результаты выходят так себе. К чему это ведет? К тому, что мы все забываем. В-пятых, у вас снижается бдительность. В том смысле, что чем дольше вы работаете без перерыва, тем хуже ваш мозг сосредоточен. И чем дальше, тем невнимательнее вы становитесь. Закон убывающей доходности, если применять его к работе мозга. В-шестых, без перерывов вы быстрее выматываетесь, как разумом, так и телом. Неудивительно, что именно чрезмерно сосредоточенные на работе люди зачастую не выдерживают. становятся измотанными, с больной спиной, желудком и так далее. Если вы запрещали себе прерываться, самое время это изменить. Предлагаю вам пять полезных шагов, применить которые можно уже сегодня. Какие предпринять шаги? Первое. Включайте перерывы в расписание. Не включите и, скорее всего, не прерветесь. Особенно, если работаете сразу над несколькими важными задачами. Обещайте себе, что отдыхать будете совсем немного. Пяти-десяти минут уже достаточно, и в строго определенное время. К примеру, можно прерываться на 10 минут через каждые 50. Попробуйте разные подходы. Есть достаточно известное правило 52 на 17. Согласно ему, вы работаете 52 минуты и отдыхаете 17 минут. Исследования показывают, что сверхработоспособные люди обычно примерно так и трудятся. Кому-то нравится работать без перерыва полтора часа. Тогда прерывайтесь на 20 минут каждые полтора часа. Мне такое расписание не особенно подходит. Я устаю где-то через час. Однако очень советую попробовать и этот способ. Вдруг подойдет. Еще один распространенный метод — метод помидора, о котором я уже говорил. Мне он нравится сильнее прочих. Я даже написал целое руководство, в котором рассказал, как можно внедрить этот метод в свою трудовую жизнь. Подробнее об этом в конце книги. Попробуйте различные подходы и выберите тот, с которым вам проще всего сосредоточиться. Второе. Составьте список дел, которыми вы будете заниматься в перерыв. Тогда вы будете отчетливее понимать, зачем вам перерывы. Они будут иметь смысл. Допустим, в перерыв можно зарезервировать столик на ужин или записаться к врачу. Перезвоните другу или родственнику, которому не ответили, пока работали. Но сразу предупредите, что у вас лишь несколько минут. Прогуляйтесь, выпейте кофе и послушайте любимую музыку. Прочтите уже ту журнальную статью, которая привлекла ваше внимание. Сделайте небольшую разминку, чтобы разогнать кровь. Подумайте, как проведете предстоящее свидание со второй половинкой. Если вы знаете, чем заняться в перерыв, будет проще отвлечься от работы. Третье. Составьте список того, что в перерыв делать нельзя. Включите в него те дела, за которые взяться проще всего, но которые в итоге лишь навредят. К примеру, если вы два часа просидели за компьютером, в перерыв не стоит проверять соцсети. Необходимо сменить род деятельности, то есть желательно забыть на время об интернете. Если вы хотите в перерыв поесть, то избегайте сладкого, чтобы избежать скачков уровня сахара в крови. Съешьте что-нибудь полезное. Ваша задача составить простой список, в который можно легко заглянуть. Так вы быстро будете вспоминать, какими действиями перерыв только испортите. Четвертое. Забудьте про чувство вины. Многие винят себя в том, что прерываются. Обремененные ворохом задач и чужих ожиданий. Люди считают, что прерываться попросту не имеют права. В большинстве случаев для этого чувства не имеется никаких оснований. Если вам стыдно отрываться от работы, важно определить почему. Одного этого будет достаточно, чтобы взглянуть на свое положение со стороны и найти решение. Допустим, вы едва прекратив работать, начинаете волноваться. В таком случае приучайтесь не делать ничего до тех пор, пока это не станет чем-то обыденным. А может вам стыдно прерываться Из-за чужих ожиданий? В таком случае определите, насколько оправданы подобные ожидания. Помните, если сейчас прерветесь, потом будете работать быстрее и сосредоточеннее. Пятое. Ставьте таймеры и будильники. Если вы пользуетесь методом помидора, ставьте таймер на 25 минут. Тогда вы сможете сосредоточиться на нужной задаче и не смотреть без конца на часы. Когда таймер сработает, тогда и прерветесь. У меня обычный кухонный таймер. Вы можете пользоваться тем, что у вас в телефоне. А если вы работаете за компьютером, то можно поискать приложение в интернете. Неважно, какой таймер вы используете. Главное, чтобы он отсчитывал время.